Глава номер тринадцать. «А как ты узнала, что чародейка?» С любопытством спросила востроносая черноглазая караванщица Гайта, продолжая подгонять кнутом двух быков, медленно и уныло тянущих ввоз с мешками зерна, на которых удобно устроились две девушки. «Да маленькая еще совсем была. Братик младший с дерева упал. Не уследил я за карапузом, вот и пожалела, что не расшибся». Он в воздухе и завис, а потом медленно на землю опустился. Вспомнила Сейла. Я тогда перепугалась до смерти, думала меня камнями побьют. Не любят в деревнях колдунов. Повезло, что мимо как раз Балаган Шайра проезжал. Он это увидел и выкупил меня у папки с мамкой. Они бедные были, вот и продали. И тебе не обидно, что папка с мамкой продали? Это ж «Неправильно! Во! Обидно, но что тут поделаешь? Их понять можно. Восемь детей, поди прокорми всех. Да и не было бы жизни в деревне после такого. Мне бы в свою семью завести». И девушка с тоской посмотрела на едущего через два воза Кейсава, как обычно уткнувшегося в свои записи. Караванщица проследила за ее взглядом, захихикала и спросила. «Втрескалась?» ага Честно призналась Сейла, решив, наконец, не скрывать правду хотя бы от самой себя. А ему только книжки нужны. Я уж сколько раз и так, и эдак перед ним, даже раздетая под одеялом, подлезала, прижималась. Не тру, ни ну. Да ты что? Изумилась Гайта, обхватив себя ладонями за щеки. Так может, ему вообще женщины не нужны? Слыхала я про таких. Если бы... Вздохнула чародейка. К шлюхам-то он ходит, пусть редко, но ходит. Я когда узнала, что он ходил, целый день проплакала. Чем я ему не подхожу-то? Чем я хуже шлюхи? Может, он меня только ученицей воспринимает? А, точно! Оживилась караванщица. Многие мастера с ученицами не ни Нини. Вон, Виш Маренко, беременная, которая рядом с верзилой усатым, Гойхом, сидит. Так она пока ученицей была, точно как ты, пробовала к учителю подкатиться. Не доргала, не вышла. А как только выучилась, подмастерьем стала, так он к ней и сам подошел. Объяснив, что раньше нельзя было. Теперь вот вместе живут. Маренька счастлива, ей все наши девки завидуют. «Хорошо бы», — вздохнула Сейла. «Я...» Договорить ей не дал за лихватский свист из рощи мимо которой как раз проезжал караван. Оттуда выскочила десятка два добротно одетых крепких мужиков с мечами, копьями и дубинами. У двоих даже были корявые луки. Их возглавлял огромный рыжий детина. Он встал перед караваном и заорал. «Стоп! Приехали! Сдавайтесь, быстро подохните!» Кроме девочек. Они узнают, что такое настоящие мужики – «Они такие химры болотные!» «Сейла!» Встал на своем и сав «Работай! Можешь никого не жалеть! Не справишься, я вмешаюсь!» Девушка и не собиралась жалеть разбойников, о зверствах которых наслышалась во время пути. С ее руки без промедления слетела целая гроздь огненных шаров, насквозь прожигавших человека при попадании, Затем она сформировала две водные плети и спрыгнула с воза, направившись к замерзшему на месте с открытым ртом рыжему громиле. На дороге на Сейлу попытались напасть два заросших по самые глаза бородами дюжих разбойников, но она взмахнула плетью и рассекла их надвое, одновременно заморозив тела, чтобы не залить все вокруг кровью. «Ведьма!» Отчаянно завизжал вожак, отпрыгивая в сторону. «Бежим, братва!» Убежать не успел никто. В дело вступил Кейсав. С его рук ударила цепная молния, проскочившая от одного разбойника до другого, оставляя от каждого только горстку пепла, кроме опять же рыжего громилы. Его словно неумолимый рог настигла разъярённая сейла. Крест-накрест взмахнула водяными плетьми. И рыжая кудлатая голова покатилась по траве. После чего учитель девушки небрежным взмахом руки превратил всех мертвых разбойников в пепел. Вот и все. Повернулся он к замершему широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом Мерхаку. «Разбойников на тракте больше нет, я думаю. Хотя стоп, вон там еще двое прячутся». И он опустил прямо в заросли еще одну цепную молнию. Вот теперь точно нет. Да уж, — почесал в затылке тот, нервно поежившись. Не понимал я, чего вас, чародеев, так боятся. Теперь понимаю. Хорошим людям нас бояться нечего, — криво усмехнулся Кейсав. Тех, кто нормальные. Но разбойники и среди чародеев бывают, как не жаль. «Сейла, ты как? Неплохо?» «Да нет», — отозвалась девушка. «Это же не люди, они хуже тварей, таких не жалко. Мне Гайта рассказывала, что они с женщинами творили. Страшное творили», — вмешался Мерхак. «Мы находили прибитые к деревьям изуродованные тела. Так что спасибочки вам огромное, господа чародеи. Коли б не вы, все бы мы тут легли». Это рыжий скотт никого не жалел ни баб ни мульцов. я сейчас стражи каэрру пошлю чтобы знали банды сайла больше нету те пускай их лагерь поищу там невольники могут быть не сами же они себе жрать готовили достирали отправьте не стал возражать кейсаф все равно засветился так что дальше некуда Можете им даже имя мое написать. Пусть просят о том, кто я, у лэрского герцога ферула Погоди, это ты тот чародей, что помог городу от твари отбиться?» Вытянулось лицо караванчика Тот самый не стал скрывать ученик Фаера. Хорошо, что смог. Не то бы весь город вырезали, много их было. «Да, слухи дикие ходят», — покачал головой Мерхак с хорошо заметным удивлением, глядя на собеседника. «Знать, скоро вернешься. Мы уж высоко поднялись. У перевала через пять дневных переходов будем». «Да, сверну», — подтвердил кейсаф. «У меня, в отличие от других, есть шанс найти Кейтаран». «Ты и название его знаешь?» «Знаю», — учитель говорил. «Так что обо мне с ученицей беспокоиться не стоит. Справимся» мирхак задумчиво покачал головой и ушел писать письмо в стражу Алантана, давно охотившийся за бандой рыжего Сайла. Не прошло и получаса, как почтовую Кайру вынули из клетки, обернули лапку пергаментом и подбросили в воздух. Она затрепыхала крыльями и полетела на восток. Вторая улетела на запад, в сторону перевала, а оттуда в Ускеланн. Птицы принадлежали не ему, откуда был у простого караванщика столько денег, а купеческому объединению, чьи товары Мерхак возил. И Еще через час караван двинулся дальше. Следовало успеть добраться до удобного места ночлега. Случившееся имело одно неприятное последствие. Если до нападения сыла общалась с женщинами каравана по-дружески, то теперь они от нее буквально шарахались. Это было очень обидно. Но Кейсав предупреждал, что так и будет. Люди не ценят оказанной помощи. Пришлось чародейке довольствоваться своим собственным обществом, поскольку учитель оказался занят. Беседовала со старшим караванщиком. Однако продолжалось отчуждение караванщиц совсем недолго. На следующее утро Агайто с подругами подошли к Сейле и, как ни в чем не бывало, принялись расспрашивать, знает ли она какие-то плетения для наведения красоты. Девушка озадачилась и поняла, что ни о чем подобном даже не слышала и не представляла, что можно для этого использовать. А ведь у Акала тоже были женщины, они наверняка придумывали какие-то косметические связки. Вот бы найти книгу по ним». «Нет девочки!» — грустно вздохнула Сейла. «Понимаете, у меня учитель — мужчина. Он такого не знает и знать не желает. А других женщин-чародеек я не встречала пока. Так что, увы!» «Да что эти мужланы понимают!» — посочувствовала ей белобрысая Ойла. «Ведь на таком озолотиться можно!» «Наверное!» — вздохнула чародейка. Но знание в его руках. Так что спасибо, что хоть чему-то учит. А то бы и так и осталось никому не нужной крестьянской девкой, годной только на то, чтобы детей рожать и дом обхаживать. Теперь же даже бант не боюсь. После нашествия тварей все бандиты для меня так, ничто». «А ты в самом Лэре во время нашествия была?» Загорелись с любопытством глаза караванщиц. Слухи о нашествии уже прокатились под Элоуэр обрастая по дороге домысловыми и откровенными выдумками. Решив рассказать временным подругам об осаде, Сейла даже не подозревала, в каком виде ее рассказ передадут дальше. Она без затей поведала о своем не слишком большой роли в отражении нападения. Потом упомянула, что учитель почти всех тварей изничтожил каким-то страшным плетением. В результате до дошли слухи о могучих чародее и чародейке, которые легким движением рук смели с лица целые орды тварей. И сам герцог выполнял все их требования. А потом та же чародейка уничтожила огромное войско воеводы Рыжего Сайла. О том, что на самом деле это была небольшая разбойничья шайка, все позабыли. Да никому это и не было интересно. Год выдался на редкость урожайный. Зайцев, как уже говорилось, располдилось такое множество, что даже в высокогорных долинах их хватало. Караванщики были рады разнообразить свое меню свежей зайчатиной. Ловить ушастых труда не составляло. Они настолько разоржирались, что даже не убегали. Только прятались под кустами, откуда выкурить их было очень легко. Чаще всего ловили зайцев в сетью ставили её перед кустами и пугали сзади колотушками и бубнами. Ушастые выскакивали из кустов и запутывались в сети. Но нигде же стрел не тратили, дубинками оглушали. Вот и сейчас перед привалом мужчины каравана наловили десятка два зайцев и отправились их обдирать. А женщины принялись чистить клубни, и собирать душистые травы для жаркого. Сейла пошла вместе с караванщицами. Новые рецепты в дороге пригодятся, очень даже пригодятся, но за своими мыслями даже не заметила, как оторвалась от остальных. Держа в руках пучок нарванных трав, молодая чародейка с улыбкой шла между островами кустов и низкорослыми деревьев, обходя бесчисленные валуны. Погода стояла прекрасная, светило солнышко на небе ни не тучки, легкий ветерок обдувал разгоряченное лицо. Благодать, да и только. Однако Сейла, отойдя от стоянки, на всякий случай активировала связку ориентации на местности, чтобы не заблудиться. И еще во время пути от Эймара Клэру показал ей Кейсав, чтобы не заблудиться. Теперь девушка постоянно ощущала нить, тянущуюся к стоянке. И куда бы ни забралась, вернуться будет нетрудно. Тем более, что до темноты оставалось не так и долго. Солнце висело низко над горизонтом и вскоре зайдет. К этому времени следовало вернуться, чтобы не ломать ноги в темноте. Ночным зрением, в отличие от Кейсава, Сейла не обладала. Ее и никак не удавалось это плетение. Казалось, что нечто невидимое звало, влекло девушку к себе. Она ощущала это своей сутью, понимая, что это неспроста. Видимо, здесь есть что-то, на что реагирует ее суть-чародейки. И это что-то нужно найти. Сейла принялась внимательно смотреть под ноги, чтобы ничего не пропустить. Наконец она вышла на небольшую полянку, усеянную камнями разного размера и заросшую жесткой, уже подсохшей травой. Влечение привело ее к небольшому травяному холмику. И девушка поковыряла его ногой, думая, что, похоже, ошиблась, и там ничего нет. Однако это оказалось не так. После очередного пинка из холмика что-то выпало. Сейла наклонилась и подняла небольшую каменную пирамидку, усеянную цепочками непонятных символов. Кажется, это один из языков Акала. Она видела такие символы в какой-то из книг Кейсава. Он носил с собой пять или шесть фолиантов в мешке путника и постоянно их перечитывал. Внимательно осмотрев находку и не найдя ничего интересного, Сейлос сместила зрение в чародейский диапазон. Вот тут-то она и удивилась. На пирамидку оказалось наворочено такое количество связок и плетений, что она казалась светящимся клубком разноцветных нитей. Нет. «Сама она тут не разберется, надо отнести находку учителю». Девушка повернулась, нащупала невидимую нить, ведущую к стоянке каравана, и решительно направилась вдоль нее, тем более, что начало темнеть. Когда она вышла на стоянку, над ней плыли вкусные запахи похлебки и жаркого. Сейла отдала собранные душистые травы, неодобрительно посмотревшим на нее старшей караванщице. Извинилась за опоздание и направилась к Кейсаву, который сидел на камне и о чем-то размышлял. «Учитель!» — позвала девушка. «Я кое-что нашла. Давай отойдем». Чародей удивленно посмотрел на нее, однако встал и направился к границе стоянки. Остановившись так, чтобы на них падал свет костра, поскольку уже почти стемнело... Сейла достала из-за пояса пирамидку и протянула кейсаву. саву Тот взял ее и принялся внимательно изучать. А перейдя на чародийское зрение, едва сдержал удивленный возглас. Такое сплетение связок, совмещенное даже не с рунными цепочками, а со сложнейшими рунными конструктами, можно было увидеть разве что во дворце Лерского герцога. «Да нет, и там попроще». Что же это может быть? Кейсав задумался, а затем вспомнил. Учитель рассказывал ему о подобных артефактах и говорил, что если удастся найти хоть один, то доступ к любому объекту Акала станет десятикратно легче. Это своеобразный ключ к их городам. И не только городам. Однако то, что Сейла пошла прогуляться и нашла ключ, неестественно. Да что там? Так просто не бывает. Однако вот он ключ, а значит, ему кто-то тайно помогает, кто-то из высших заинтересован, чтобы поиски знаний увенчался успехом. Чародей опять вспомнил странное ощущение, когда кто-то другой смотрит его глазами и кивнул своим мыслям. «Спасибо, дорогая моя!» В порыве чувств Кейсав обнял Сейлу, так и поддавшуюся ему навстречу, чего он, впрочем, не заметил. Ты сильно облегчила нам жизнь. Это легендарный ключ древних. Он откроет нам все двери в их города, даже самые тайные. А теперь подробно расскажи мне, как ты его почувствовала и нашла. Он назвал меня Дорогой, обрадовалась девушка. Ну надо же, что-то большое в лесу сдохло. Ничего, я своего все равно добьюсь. Ты будешь моим, дорогой, и никуда от меня не денешься. После чего в мельчайших подробностях поведала о своей прогулке и о том, как ощутила, что ее куда-то влечет. Слабое ощущение на самой грани сознания. Вроде оно есть, а вроде и нет. Сейчас Сейла поблагодарила про себя высших. Называть их богами она по просьбе Кейсава уже избегала. Наставник воспитал ее так, что при слове «бог» молодого чародея перекашивала не являлись принципы и соответствия богами, как он не раз заявлял ученицы. Они всего лишь основа мира и его управители, не более и не менее. «Вот значит как», — пробормотал Кейсав, когда Сейла закончила рассказ. «Кто-то подвел тебя к ключу. Но кто на такое способен? Разве что кто-то из управителей. Но чем мы могли заинтересовать их? Две букашки с их точки зрения» а то и меньше. Что ж, не будем смотреть, какой камень под днуку ляжет. Благодарю тебя, покровитель, кем бы ты ни был, за этот дар. Словно из ниоткуда раздался смешок, и перед глазами на мгновение вспыхнуло видение шута, идущего над бездной по канату. Кисав мгновенно понял, кого видит, и уважительно поклонился принципу разума, который с какой-то стати заинтересовался им. Придется соответствовать. Управители строго спрашивают, если помогают кому-то. Хотелось бы только выяснить, что нужно от него Танану. Но задавать высшим вопросы было не принято, даже если они обращали на тебя внимание. Так учил Файер, И Кейса впитал его отношения чуть ли не с молоком матери. «Завтра к вечеру пойдем к перевалу». Встретил его Мерхак. Едва чародей вернулся к кострам, где уже раздавали похлебку и жаркое «Там переночуем и пойдем дальше». «Ты с нами, или или коротко ответил чародей. «Переночу завтра с караваном в последний раз и сверну. Приметы места, где сворачивать, мне известны». «Ну, удачи», — пожелал караванчик «Только ты, коли выберешься живым, в Ускилане на той стороне гор зайди в стражу». Я и им, и Валантан отписал всю правду про то, как ты с девкой твоей банду рыжего Сайла положил. Ты уж, прости, не мог я смолчать. Вот сколько народу все видел, а стража всех допросит. «Зайду, мне нетрудно». Пожал плечами Кейсав, даже не собираясь обижаться на безразличного, в общем-то, ему человека. Следующий день прошел быстро. Чародей готовился к поиску Кейта Рана и натаскивал Сейлу на новые связки. Она света белого не видела, заучивая и опробуя их. Караванщики, видя такое дело, избегали подходить к чародеям. «Ну их! Еще шарахнут случайно чем-то, костей не соберешь». Не зря мастеров искусства так боялись предки. Говоря, что даже большая пустыня – их рук дело. Вполне возможно, особенно коли вспомнить, как беззащитно на вид хрупкая девушка посекла на куски здоровенных мужиков. Ночевали в трактире у перевала. Пусть дорого, зато безопасно. И фургоны в охраняемом месте стояли. Да и припасов здесь можно было прикупить, что чародеи и сделали, плотно набив свои дорожные мешки провизией. Самый простой и занимающий мало места крупой и молотым сушеным мясом с ягодами и травами дорожный кулеш из такого набора получался отличный и очень сытный, Ну и соли захватили конечно, а воду чародей может добыть везде без малейших проблем кейса в сейлою покинули трактир едва успела расвести. Они двинулись к перевалу веща, предметную, разделенную надвое скалу, возле которой следовало, по словам Фаера, свернуть налево. На всякий случай чародей скрыл себя с ученицей от взглядов неотдаренных, и, как вскоре выяснилось, не зря. За ними двинулось двое неприметных мужчин, но быстро потеряли путников из виду, принявшись злобно ругаться». Мирхак рассказал кому-то, что Кейсав знает, где искать город древних, найти который мечтали поколения мародеров. Ничего удивительного, жадны до богатства дураков среди людей всегда хватало. Вот только до них никак не доходило, что в Кейтаране вряд ли есть, что ценится среди людей. Но дуракам закон ведь не писан, поэтому лучше спрятаться от их глаз меньше проблем». Раздвоенная скала показалась, когда солнце поднялось повыше, и чародей довольно быстро нашел почти невидимую тропинку, водящую с караванного тракта. Сейла, следуя за Кейсавом, тяжело вздохнула. Опять придется ломать ноги, пробираясь между камней. Но делать было нечего, и она, по требованию учителя, принялась внимательно смотреть себе под ноги, чтобы действительно их не сломать шли довольно долго обходя валуны целые скалы иногда над головами прыгали по уступам дикие козлы девушка вспомнила какое у них вкусное мясо довелось однажды попробовать и облизнулась как выяснилось молодой чародей подумал о том же поскольку короткой связкой стихии камня сбил молодого козла перерезал ему горло подождал пока стечет кровь после чего упаковал мешковину и двинулся дальше, закинув добычу на спину. На привале они приготовили вкусный обед — наваристую поклёбку с козлятиной с душистыми травами. После обеда путники шли почти до самой темноты, а на ночь становились в небольшой пещере. Поужинали в сухомятку остатками варёного мяса и тут же уснули. Оба вымотались до невозможности. Ни кисавы, ни сели еще не доводилось ходить по горным тропам. Это оказалось очень сложно и трудно. На утро они все же вскипятили воды, чтобы попить горячего травяного отвара, и только затем снова отправились в путь. Чародеи спешили найти похожую на голову оленя скалу посреди пропасти, На ее вершине располагался единственный оставшийся доступный вход в город древних. Акалы не хотели, чтобы жадные дикари лазили по их городам, поэтому скрыли онные, так что найти их стало почти невозможно. А если найдешь, то попробуй проникнуть, если ты не владеешь искусством. Путники не знали, что за ними на некотором отдалении крадутся двое следопытов которые все же смогли обнаружить и свернули с тракта. Слишком многие хотели добраться до подземного города. Рассказняя о его невероятных богатствах ходило множество. Посланные купцами у Скилана следопыты тоже хотели найти этот город, надеясь там хорошо поживиться. «Ну вот, добрались», — удовлетворенно заявил Кейсав, подойдя к краю пропасти дно которое виднелось далеко внизу. И где? Удивленно посмотрела на него Сейла. А вон, видишь, скала одинокая, шагах в трех отсюда, на линию голову похожа, вход на ее вершине. Девушка кивнула. Действительно вдалеке виднелась одинокая, напоминающая толстый палец скала, увенчанная каменным подобием искореженной оленьей головы. Она казалась призраком, чем-то потусторонним и абсолютно чуждым. Сейла даже вздрогнула, глядя на этот каменный столб. «И как мы туда доберемся?» — нервно спросила она, подозревая, что ответ окажется не слишком приятным. «Перелетим при помощи воздушного вихря. Я знаю нужные связки», — хлыбнулся Кейсав. «Ой, мамочки!» — простонала девушка до смерти боявшейся высоты. «Не стоит бояться, это вполне безопасно», — заверил чародей. Он принялся быстро сплетать связку за связкой, причем с такой скоростью, что ученица просто не успевала следить за его действиями и только вздыхала, понимая, что ей до такого мастерства расти-расти. и расти. А затем в камень ударила несколько белых атмосферных зарядов, после чего плотная воздушная подушка подхватила их с учителем. Облёкла воздушными же потоками, подняла и неспешно понесла к одинокой скале. Не прошло и нескольких минут, как их мягко опустила на её вершине. Наблюдавшие за чародеями в тени скалы позади следопыты только выругались при виде этого, понимая, что последовать за ними не смогут. «Вот ж, Даргаловы, дети!» В сердцах швырнул на камни шапку один. «И чего теперь?» «Домой пойдем», — безразлично отозвался второй. «Нам на эту скалу точно не забраться, ну никак. Видно, вход только для колдунов сделан. Купцам расскажем, пускай сами думают, чего дальше. У них головы большие. За что уплачено, мы сделали. Дальше не по силам». Они развернулись и не спеша двинулись обратно к караванному тракту.